Квартира без Стаськи казалась пустой и осиротевшей, но не воспользоваться относительной домашней свободой было поистине грех. Проводив мужа, Нина Степановна водрузила на плиту большое ведро и принялась кипятить замоченные с вечера простыни. Таскать туда-сюда это ведро Валерий категорически запрещал. Но кто бы знал почему? Практичный энтузиазм нападал на неё исключительно в отсутствие мужа. Вздымавшийся над плитой горячий пар наверняка портил жизнь телевизору. Подумав об этом, Нина Степановна включила самодельную вытяжку и для лучшего проветривания даже приоткрыла балконную дверь. Этого Валера ей тоже обычно не позволял, утверждая, что она непременно простудится на сквозняке. благополучно оттащив наконец ведро в ванную, Нина Степановна вернулась на кухню и уселась резать щи вель, приготовленные для консервирования, а чтобы веселее работалась, включила радугу, стоявшую на тумбочке между окном и балконом. Сегодня не было ни единственной на всю жизнь, ни других сериалов, за которыми Нина Степановна более-менее следила. кнув на угад кнопку Питерского канала, не на попала на какой-то почти панихиду. И уже хотелось сменить программу, но затем увидела на экране лабасттую физиономию Бориса Благова и решила послушать. Отношение к Благому в их семье было, мягко говоря, двойственное. С этой стороны бывшие ленинградцы хорошо помнили его беспощадно обличительные передачи и статьи времён перестройки. Нина Степановна до сих пор про себя титуловала это слово с большой буквы, категорически не принимая его нынешнюю закавыченность. Тогда в конце 80-х Эти бескомпромиссные выступления казались порывами чистого свежего ветра, рвущего и сметающего пыльную паутину. А с другой стороны, газет, кроме книжного обозрения, Жуковы не выписывали уже года 4. Но тётя Фира не поленилась специально заехать, чтобы показать им те самые ведомости. Прочтя большую статью о человечных предпринимателях из НЭСы и о благотворительной деятельности Шлыгина, Валера всю ночь потом курил на балконе. Этого с ним давным-давно не бывало. Как бросил 6 лет назад в день гибели Киры, так до сих пор и держался. Под утро Нина выбралась к нему, ужаснулась куче окурков. И стала уговаривать мужа хоть немного поспать. В ответ он подробно ей объяснил, от какого слова происходит первая буква в имени и фамилии журналиста. Такого с ним тоже не бывало уж очень-очень давно, со строя рядовских, можно сказать, времён. Одним словом, при виде столь знакомого лица на экране Нина Степановна ощутила нечто вроде болезненного любопытства. Ей было заранее глубоко противно всё, что мог сказать или предположить благой, и одновременно не хотелось пропустить ни единого слова. Так другие люди с мазохистским удовольствием смотрят репортажи об умирании экономики или слушают выступления ненавистного политика. Ну давай, давай, что ты там отмочишь ещё? Нина Степановна влипла в экран, забыв и про бельё, и про щавель, разложенный на доске. Она не сразу поняла, о ком или о чём шла речь в передаче. Потом разобралась, что умер какой-то значительный человек, и сегодня отмечали сороковой день. Умерший, правда, не был христианином, но это никого не смущало. Благой рассуждал перед камерой о едином Боге и о том, что как раз сегодня он назначает невинно убиенному посмертную участь. В приговоре небесных инстанций Благой, кажется, немало не сомневался.